Глава 30. Как расти в кризис? Облигации мы кое-как разместили, но тем не менее все было очень плохо. Конец 2007 года был самым сложным временем для нас. Мои деньги в банке заканчивались, денег не было ни на текущие расходы, ни на наращивание портфеля. С помощью всяких хитростей и тщательного управления ликвидностью мы прошли этот этап. Менеджмент какое-то время не получал зарплату. Мы постоянно встречались с инвесторами, рассчитывая получить долговое финансирование. В конце концов, нам удалось договориться о привлечении синдицированного кредита в 60 миллионов долларов. 20 миллионов дал наш акционер Goldman Sachs, 30 миллионов шведский фонд восток «Востокнафта», а 10 миллионов добавил американский хедж-фонд «Блю Крест». С последними двумя инвесторами мы стали вести переговоры и о продаже им доли в банке. В конце декабря Джулиан Солсбери из Goldman Sachs прислал знаменитое письмо, которое до сих пор хранится в нашем офисе. «Мы даем вам большие деньги, распорядитесь ими как последними. Мы в вас верим, но вполне возможно это последние деньги, которые банку удастся привлечь. Грядет серьезный кризис». Такова была суть письма. Меня многие спрашивают, почему ТКС оказался готов к кризису? Потому что у нас есть партнеры, которые присылают такие письма. Мы никогда не жили сегодняшним днем, а жили завтрашним. Экономили, собирали каждую копеечку. В конце нервного 2007 года наступило облегчение. Банк получил деньги для пополнения портфеля кредитных карт. Откатавшись на лыжах в праздники, мы вернулись в наш офис в первом Волоколамском проезде около парка покровское стрешнево Что сулил нам этот год? Во-первых, нужно было выполнять обязательства, чтобы Goldman Sachs по максимальному опциону докупил 5% банка. Во-вторых, дальше искать деньги и развиваться. Мы уверенно общались с западными партнерами, но российский рынок нас не понимал. Банк Тинькова? Ха-ха-ха! Вот увидите! Что с ним будет через год? Они не понимают банковского бизнеса. Это не пельмени лепить. Рассылать карты по почте – это прошлый век. Люди не хотят активировать карты, которые не заказывали. Отчасти мы специально не разубеждали скептиков. Многие банкиры до сих пор уверены, что мы выдаем карты всем подряд. На самом деле мы так никогда не делали. Мы всегда слали предложение стать клиентом. И только когда человек заполнял и отсылал анкету, он получал карту. если банк одобрял его заявку. Пресса тоже не помогала нам. Надеюсь, в силу недопонимания, а не других причин. 24 марта 2008 года газета «Коммерсант» вышла с материалом «Тиньков. Просроченные кредиты». В нем говорилось, что ТКС лидирует по объему корпоративной просрочки, составившей почти 30%. Журналистка писала. По данным оборотной ведомости по счетам бухучета форма 101, Банка тиньков кредитной системы на 1 февраля 2008 года общий корпоративный кредитный портфель составил 339 миллионов рублей, а просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам 94,95 миллиона рублей. Эти данные опубликованы на сайте Банка России. Таким образом, доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам на 1 февраля составляет 28%. Просрочка по розничным кредитам составила 1,58% от объема выданных гражданам с суд – 886 миллионов рублей. Такие результаты вдвойне удивительны, поскольку до сих пор банк Олега Тинькова позиционировался исключительно в качестве розничного, отмечают аналитики. Теперь же выясняется, что почти треть кредитного портфеля ТКС составляют суды юридическим лицам. При этом просрочка по ним бьет все рекорды, установленные в сегменте потребительского кредитования, где объем невозвратов традиционно высок. Полная ересь. История не стоила выеденного яйца. На самом деле мы купили Химмашбанк, занимавшийся корпоративным кредитованием и стали наращивать портфель физлиц. Соответственно, корпоративная часть стала сдуваться. Как следствие, осталось три плохих кредита, порядка 100 миллионов рублей. Они так и висели, как невозвратные. Но и банк покупался с учетом того, что есть эти проблемные кредиты, просто юридически они висели на балансе. Для реального бизнеса банка это вообще не было проблемой, но сами понимаете, люди читают тексты по диагонали, видят негативный заголовок, слова «просрочка 30%» и думают, что в банке дела плохи. На самом деле размер просрочки по отношению ко всему портфелю был мал. Хорошо, что иностранцы не читают российских газет. Весной мы вели переговоры с разными кредиторами. Деньги, полученные от синдицированного кредита, мы разместили в кредитный портфель и хотели развиваться дальше. Предложения от некоторых инвестиционных банков были достаточно хамские. Они хотели много акций по низкой оценке банка и бешеные проценты по долговым инструментам. Но инвестиционный фонд «Востокнафта» предложил нам интересную вещь – разместить еврооблигации на стокгольмской бирже. «Восток нафта – очень серьезная структура. Ею управляет одна из самых богатых семей Швеции – Лундин. Я познакомился с Лукасом Лундином через Goldman Sachs, и у нас завязались дружеские отношения. Но у нас не было аудированной отчетности. Ее не было и в 2003 году, когда облигации под расширение производства выпускала компания Тинькофф. Я вспомнил эти рублевые бумаги, и появлялась надежда на то, что чудо случится». Сначала мы наняли суперлюдей для разработки и реализации идеи, потом договорились с Goldman Sachs об их покупке доли в банке, а теперь в состоянии текущей убыточности и во время мирового финансового кризиса решили выпустить еврооблигации. Кризис начался летом 2007 года, рынки капитала были закрыты, тем более для российских заемщиков. Безумие абсолютное. Сразу поясню, что такое еврооблигации. Это не обязательно облигации, выпущенные в евро. Так называют любые облигации, выпускаемые компанией не в валюте своей страны. То есть юаневые облигации «Газпрома» или рублевые облигации «Барклейс» являются еврооблигациями. В нашем случае мы собрались привлекать деньги в евро. Почему нет? В июне 2008 года случилось так называемое «Окно» – временное возобновление работы рынка. Почему оно случилось, не спрашивайте, я не знаю. В этот момент еврооблигации выпустили, внимание, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Банк Москвы, все они находятся под контролем государства, Хоум-кредит, принадлежащий чешскому миллиардеру Петеру Келнеру и Банк тиньков кредитные системы. О корпоративной культуре. Раз в год я с ключевыми членами команды езжу отдыхать за границу. Мы заложили эту традицию еще в Дарье, когда съездили на Бали и Гавайи. Обычно снимаем огромную виллу, чтобы не жить в отеле, а чувствовать локоть, братство. Едем с женами, реже с детьми. Все оплачивает компания. В 2004 году состоялась знаменательная поездка на Ямайку. Мы сняли виллу, где жил и писал Джеймса Бонда Ян Флеминг. Огромнейшая вилла. Кстати, стоит дешево, рекомендую. намного дешевле, чем снять 10 номеров в отеле. Там убирают, готовят, а главные жены общаются друг с другом и видят, с кем их мужья проводят время на работе, куда и для чего они уходят по утрам. Ничто так не сплачивает коллектив, как такие корпоративные выезды. Люди отдыхают, проветривают мозги, хотя у нас по вечерам бывают брейнштормы по бизнесу. Хорошие идеи во всех моих пяти бизнесах приходили во время покуривания сигар. когда мы снимали виллу или отдыхали на острове Некер после продажи пивного бизнеса в 2005 году. В 2008 мы ездили на Сицилию, а в 2009-2010 годах в Вербье кататься на лыжах. Снимали шале Ричарда Брэнсона. Три последние поездки прошли уже с банком тиньков кредитной системы. Люблю выражение «делу время по час, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». Корпоративным отдыхом нельзя злоупотреблять – Есть компании, которые устраивают такие поездки два-три раза в год, пытаясь развить в сотрудниках лояльность. В петросиби я делал то же самое, таскал топ-менеджеров и их жен с собой. Я на лыжах, они на лыжах, я на катер, они на катер. Это неправильно, у людей должно быть личное пространство. В ведомостях есть колонка компании недели». В конце июня 2008 года такой компании стал мой банк. Василий Кудинов в колонке писал. Многие российские банки и компании теперь даже не решаются предлагать свои долги иностранцам, поэтому для ТКС-банка последний заем важен вдвойне. Да и негоже не иметь собственной выразительной кредитной истории банку, опирающемуся на кредитные истории граждан. Теперь ТКС-банку предстоит отработать привлеченные средства. Ему надо найти клиентов, доставить им кредитки и убедить не только воспользоваться ими, но и вовремя расплатиться с банком. Этим ТКС-банк занимается уже почти год. и пока его кредитный портфель лишь перевалил за 100 миллионов долларов. Не слишком много для банка, претендовавшего на вхождение в тройку лидеров на российском рынке кредитных карт. Однако встать в один ряд со Сбербанком, тоже разместившим евробонды на прошлой неделе, тиньков удалось. Теперь посмотрим, удастся ли ему в выбранной нише удержаться в одной весовой категории с крупнейшим банком страны, также запускающим рассылку кредиток. Действительно, феноменальная история. Банку Сморчко удалось встать в один ряд со Сбербанком и ВТБ. Естественно, нам в этом помогли Лукас Лундин и фонд восток «Востокнафта». Они в нас поверили настолько, что оценили бизнес в более чем 200 миллионов и купили 15%. А их участие в размещении привлекло и других инвесторов, так как восток «Востокнафта» пользуется уважением в бизнес-среде. Конечно, здесь большая заслуга не только шведов, но и Оливера. Все сделки по привлечению капитала проходят с помощью роуд-шоу. Мы вместе мотались с ним по Америке, потом он один по Европе. Представьте себе, рассказывать одно и то же в течение двух недель по пять-шесть раз в день. Вы скажете, ну ничего такого. Поверьте мне, на третий день даже я, сидевший рядом, был в шоке. Я мало говорил, презентовал на английском языке Оливер, но даже я затрахался слушать. Это утомительная и очень серьезная работа. Успешно разместив еврооблигации, мы встретили кризис во всеоружии. В сентябре 2008 года, когда банки рушились как карточные домики, у нас было порядка 130 миллионов долларов на счетах. Все стали плакать, жаловаться, а мы максимально эффективно затянули пояса и продолжали спокойно работать. Что мы сделали? Поскольку мы не имеем филиалов и, соответственно, затрат на них, мы просто свернули издержки на рассылки и сократили другие расходы. мы стали размещать в портфель полученные деньги. Если на 1 июля 2008 года кредитный портфель у нас составлял 2,5 миллиарда рублей, то на 1 октября – 3,9 миллиарда, а на 1 января 2009 года – 4,8 миллиарда рублей. То есть мы почти вдвое увеличили портфель в самый разгар кризиса благодаря размещению еврооблигаций. Начиная с ноября 2008 года банк стал прибыльным, чего рынок тоже не ожидал. От покупки банка до первой прибыли прошло ровно два года, что можно считать очень хорошим результатом. Так и живем, продолжаем бороться. Сейчас в нас чуть больше людей верят, но еще больше не верят по-прежнему. Но это неверие вселяет в меня злость, силу, желание доказать, драться. В меня не верят? Ну и отлично. А я продолжаю делать то, что считаю нужным».